Эпилог. КША, Штат Виргиния. Ричмонд. Июнь 1862 года. Возвращаться победителем — это всегда приятно. А уж если победа не абы какая, а самый настоящий триумф, в котором ты сыграл далеко не последнюю роль, уровень приятственности подскакивает в разы, это однозначно. Что случилось после Геттисбергского сражения? Тот самый бросок к Гаррисбергу где три пехотные и кавалерийская бригады изображали из себя стадо слонов в посудной лавке, множено на ноль всю инфраструктуру местности тем более железнодорожный узел. Вагоны, паровозы, оборудование, депо — все это подрывалось, сжигалось, уничтожалось всеми возможными способами. Было жаль, что утащить это богатство с собой не имелось ни малейшей возможности. Подходящей железной дороги просто не имелось. Единственное имеющаяся проходило через Вашингтон. «Где нам бы точно не обрадовались, вот и уничтожали, не имея возможности захапать себе». А пока мы резвились, в Гаррисберге и окрестностях активизировалась теннессийская армия Джексона. Генерал-фанатик не стал изощряться с особо сложными тактическими ходами. Он просто тупо давил, уподобившись не то паровому катку, не то историческому зверю-мамонту, сметающему все на своем пути. И препятствий перед ним практически не было». Гранта-Та с большей частью его армии внезапно вызвали на подмогу. Линкольн изволил всерьез опасаться, что бригар после столь внушительной и впечатляющей победы ломанется на Вашингтон. лишенное основание опасения было, откровенно говоря. Впрочем, собственно, Гранта с частью его сил сдернули еще до случившегося с Янки Геттисберга. Но вот после онного дернули и большую часть из оставшихся. Это уже можно было назвать откровенной паникой. Во Вашингтоне струхнули и стягивали поближе к столице все части, которые только можно было стянуть. Не оголяя фронты, совсем уж да нельзя. Какая там Калифорния, когда под задами уютное кресло дымится и поскрипывает одновременно. Только вот рядом с новообразовавшимся Мармонским дезеретом немалую часть войска держать все едино требовалось, и... Орегон. Советникам Линкольна и его генералам было очень неуютно при одной мысли о том, что США могут полностью потерять выход к побережью на Западе. В общем, разрывало их на сотню маленьких медвежат. «Ну а что Джексон?» «О, этот военачальник пользовался благоприятными условиями и подминал под себя утраченные было территории Кентукки, а заодно и ту часть, которая откололась на манер Западной Виргинии, да и на саму Западную Виргинию, любитель Библии, откровенно облизывался». Кстати, имел вполне реальные шансы подгрести онную землю под КША, если все и дальше так пойдет. А потом? Потом ему по-любому требовалось остановиться, переварить полученное. Зато Потомокская армия возвращалась из Гаррисберга обратно в Виргинию, но не просто так. Поскольку в Западной Виргинии, если что из сил Янки ей оставалось, то курам на смех плюс кое-как вооруженное и абсолютно не обстрелянное ополчение, то. В общем, бригады Эрли и Берту, как наименее потрепанные, двинулись на соединение с теносийцами Джексона в город Чарльстон. Не тот, который в Южной Каролине. Ох уж это занимательная американская география, в которой и сам черт ногу сломит. А Боригар с меньшей частью возвращался в во Виргинию и на соединение с отошедшими ранее частями теми самыми, что вывозили взятые при Геттисберге трофеи и сопровождали немалое количество пленных Янки и просто на отдых». Задачи, поставленные перед армией, были не просто выполнены, а даже перевыполнены. Требовалось вновь собраться со силами, заново перегруппироваться и действовать по обстоятельствам. Да, северяне были ослаблены, но сбрасывать их со счетов было нельзя. Раненый враг порой становится куда опаснее, уж мне ли этого не знать. Ричмонд был уже близко, очень близко. Еще часа два, может, три, и появятся его окраины. Это учитывая тот факт, что та часть дикой стаи, которая сопровождала меня и Боригара в столицу, конфедерации, вовсе не желала загонять лошадей. Не очень-то спешили. Обычный темп движения, не более того, но и не менее. Да и у меня было чем заняться. И у Степлтона. Нас встретили. Фил Макгрегор и Вайнона Килмер встретили нас с небольшим отрядом в одном из городков в дневном переходе от Ричмонда просто так, без особого смысла со стороны Фила и с вполне явным смыслом, что касалось Вайноны. Девушка одновременно и рада была увидеться после долгой разлуки и спешила высказать всю мою неправоту по поводу оставления ее в стороне от столь значимой битвы. Доводы же, касаемо ее здоровья, в то время отметались сходу. А одновременно меня засыпали десятками вопросов насчет того, как именно шло сражение, и что особенно важного и интересного она пропустила». Макгрегор тоже был не против узнать о битве при Геттисберге. Не просто от участника, а от одного из тех, кто видел все явные и тайные составляющие. Это максимум, чего можно было желать любителю подобного рода сведений. А Филипп любил их. Да еще как. Вот мы и рассказывали о просчетах Янки, о примененных новых тактических ходах, о возникшей перед Конфедерацией стратегической перспективе, вполне способной привести к довольно скорому окончанию войны». Плестись в середине колонны никому особенно не хотелось, поэтому, прибавив ходу, выдвинулись чуток вперед. Не вчетвером, конечно, в сопровождении десятка диких. И баригара с адъютантом. Командующему, как я понял, тоже захотелось прогуляться чуть в стороне от основной массы народа. Свои же места, вблизи столицы. Опасаться нечего. Увлеклись. Да так, что на небольшой конный отряд и внимания особого не обратили. Да из чего бы? Менее десятка человек в форме солдат армии Конфедерации во главе с лейтенантом. Обычное дело, да еще близ Ричмонда. Конные патрули, они же не просто так, а с целью обеспечения безопасности. Хорошее дельное начинание, которое, как появилось с момента переноса в этот город-столицу, так и прижилось. Это в провинции до сих пор обходились теми же добровольными патрулями, а тут все на официальной основе. Соответственно, эти самые всадники спокойно и без каких-либо проблем направились в нашу сторону, что также было Естественным. Надо же им было узнать, куда движется крупный отряд войск. Не с целью воспрепятствовать, упаси боги, просто для порядка. В общем, никто и ничего до поры. Инстинкт. Пожалуй, меня спас именно он. То самое чутье, которое появляется у тех людей, которые долгое время рядом со смертью прогуливались и научились чувствовать ее леденящее дыхание. Такое умение оно, если к тебе пришло, то до конца дней останется, независимо от собственного на то желания. Вот и стрельнуло ледяной иглой в сердце и саму душу, как только отряд тот приблизился. Это уже потом я понял, что именно послужило спусковым крючком для тревоги. Выражения лиц несколько искусственные. Те самые, в которых напряженность и тревога скрываются за ложной приветливостью. И руки слишком близко к револьверам. К чему бы, если они видят своих... Однозначно своих, потому как знамена дикой стаи — штука крайне специфическая, а прикрываться ими — крайне вредно для здоровья. Пока мест даже мысли такой ни у кого не возникало. — Враги! Бей! — крикнув это, я тут же соскочил с лошади, прикрываясь ею от возможных выстрелов и одновременно выдергивая из кобыры вулканик. Все же он мне куда ближе, нежели револьверы со всеми их специфическими особенностями. И почти сразу загрохотали выстрелы. Дикие из десятка непосредственной охраны во главе с Орурком стреляли в этих самых крайне подозрительных. Да и мы, то есть, собственно, охраняемые лица, тоже не собирались просто ждать. Не тот склад характера, чего уж там. Ну и по нам открыли стрельбу из револьверов. Одновременно, тем самым лишая меня последних сомнений, что перемудрил, что это просто паранойя разыгралась, вынудил отдать приказ на стрельбу по своим «нет». «Может, у меня и паранойя, вполне себе оправданная жизненными обстоятельствами, в том числе и теми, которые сейчас по нам стреляют». «Выстрел! Выстрел! выстрел еще. «И я точно вижу, что моя цель заваливается назад, а конь, молотящий копытами, тоже опрокидывается, погребая под собой уже не всадника, а его тело. Перевожу прицел на... Не на кого переводить. Двое из того странного отряда уносятся, на хлестовой лошадей, а за ними рвутся четверо из наших охранников». «Четверо, потому как трое мертвы, еще один, а именно сержант Урорка, грязный и затейливо ругаясь, зажимает рукой рану в боку, ну а двое остающихся с нами готовы нашпинговать свинцом любую подозрительную личность, оказавшуюся поблизости, и к нам уже несутся остальные. Быстро несутся, понимая, что произошло то, чего никто и передвидеть толком не мог — покушение». Самое настоящее, да еще людьми, переодетыми во форму конфедератов или же настоящими солдатами. Этого пока еще не понять. Только вот не удалось покушение. Не удалось? Точно. Я жив и здоров, разве что лошадь поцарапала прошедшей вскользь пулей. Боригар? Более чем в порядке. Белое от злости, лицо искажено в гримасе ярости. Такое он никогда не простит. Теперь его ненависть к Янке приправлена совсем уж личными мотивами. Вилли... Уголок рта дергается, но это нервное. Как ни крути, а на него еще никогда не покушались. Новое и далеко не самое хорошее впечатление от жизни. Фил сидит в седле, словно застывшая статуя в руке. Револьвер смотрит вдаль. Вайнона. Едва держится в седле. Пистолет выпал из руки, а в глазах боль. Дурочка моя, но ну почему не укрылась за лошадью? В таких случаях лучше ею прикрываться, а не себя подставлять. «Держись, моя хорошая, только держись». Шепчу ей с помощью одного из охранников, снимаю ее с лошади и перемещая на траву. Где рана?» «Не грудь, не живот, слава богам, потому как это тут совсем шваха, из зараза. Похоже, легкая может быть задета. Разрезаю вытащенным из ножен клинком одежду и готовлюсь по-быстрому оказать первую помощь, то есть сделать перевязку и в колоте обезболиваще, то бишь банальный морфин. Другого тут все едино нет. Вели, мать твою, Стеблтон! Не ори, Вик! «Фила, похоже, тоже зацепила!» «Врача сюда! Быстро!» Еще и это. Мало одного, так и другое подоспело. Один взгляд в сторону Макгрегора, а тот оседает, вываливается из седла, едва удерживаемый Степлтоном. Вот его переносят сюда, поближе к нам с войноной Понимаю, врачу, который вот-вот должен прибыть, метаться от одного раненого к другому глупо. Рядом разместить нужно. Плохо, очень плохо, ведь кровь, в которой истекает Фил, темная, почти черная. Печень и еще одно ранение рядом с сердцем. Успеваю лишь уловить едва слышные слова друга. Не повезло. Глупо как. Жаль. И все. Конец. Только и остается, что закрыть глаза человеку, которого искренне считал своим другом. Хорошо, что никто не пытался что-то сказать, как-то вмешаться. Стоп. Сейчас еще ничего не кончилось. Фил мертв, но... Войну, ну, можно и нужно вытаскивать из лап костлявой. Доза морфина подействовала даже сверхожидаемого, просто вырубив ее. Зато в таком состоянии она ничем не мешала мне осмотреть рану. Сквозная, то есть пулю вынимать не надо. Плюс или минус? А без его знает, я ж не врач. Так Вершков нахватался, да и то весьма скромно. Можно лишь надеяться на... на врача. Вот он соскочил с лошади и бросается к раненой. Понимает, что его не просто так дернули в таком резвом темпе. Сразу что меня, что других погнали поганой метлой, чтобы не мешались под ногами у профессионала. Правильный подход, но очень сложно было заставить себя отойти в сторону. И Вильям подошел, но он больше смотрел не в сторону колдующего врача, а на тело Фила, нашего общего друга. Стоял и молчал. Да и что тут вообще можно было говорить? Хотя нет... «Можно и даже нужно». Заказавший это покушение сдохнет. Негромко, но с абсолютной уверенностью говорю я. «Я, Виктор Станич, полковник Конфедерации. Клянусь в этом своей честью. И мне плевать, кто это будет. Пусть хоть сам Линкольн. А потом я принесу доказательства его смерти на могилу Фила. А перед этим...» покажу войну не она должна выжить так будет правильно да правильно отозвался степлтон и джонни тебя тоже поддержит не сомневаюсь а пока мне нужен хоть один пленник вы взяли хотя бы одного живым но двоих полковник Улыбка сержанта Оши могла напугать многих неподготовленных людей, что он, что Урург, Им бы в фильмах ужаса монстров играть, даже грима минимум бы понадобилось. Те, которые бежать пытались, догнали, по лошадям стреляли. Только один это ноги поломал, когда под ним лошадь убили, а второй жив и здоров, только побили его сильно. Лежит и стонет, стонет и лежит. Стонет, значит. Сдыхать в ближайшее время не собирается. Оскалился я. А долгожизни жизни у этих все равно не будет. Кто же им ее позволит? Но сначала они мне все расскажут. Стонущего сюда тащите. И кого-то из учеников нашего доктора, капитана Шмита, сюда. Говорить он должен быстро и без перерыва. Живее, черти волосатые, шевелитесь уже!» О, дикие шевелились. Понукал я их скорее порядка ради, да и чтобы эмоции, меня переполнявшие, выплеснуть... Плюс хоть немного отвлечься от мучившего беспокойства за жизнь и поймавшей пулю там, где, казалось бы, ей ничего не должно было угрожать. Ах, да чего ж, паскудный расклад неожиданно случился. Зато случившееся событие было больно уж знаковым. Это не абы что, а подготовленное серьезное покушение. На кого? На меня, на Баригара, на нас обоих... Все три варианта имели право на существование. Утверждать что-либо можно будет лишь после экстренного допроса оставшихся в живых исполнителей. И допрос этот явно будет проходить не по закону в привычном его понимании. А значит, генерал, сейчас тут будет не самая пристойная картина. Обратился я к баригару. Вам этого видеть не стоит. Слишком уж неприглядное зрелище. Нечто подобное обычно происходит в одном известном вам доме на окраине Ричмонда. «Про вашу базу Виктор знает уже не только в Ричмонде. Говорят, что если Йонки хочет увидеть преддверие преисподней, то пусть посетит базу, где привратником Люцифера служит подполковник Смит». Ожидаемая известность, но не думал, что так быстро все произойдет. «Слухи летят на крыльях ветра и со шпионскими донесениями», — улыбнулся Баригар. «Но вы правы. Я отойду и прослежу, чтобы никто из моих офицеров не оказался рядом». Да и вы можете поручить эту работу выполнить без вас. — Да, могу, но не вижу смысла. Убили моего друга. Женщина, которая мне дорога, сейчас ранена, и за ее жизнь борются врачи. Я просто должен услышать из первых уст, сказанное убийцей. Это порой помогает составить более полную картину. Что до вас? Тот, кто сменит Дэвиса, не должен быть замешан в подобном. — Я? — «Ну не Пикин же!» — хмыкнул я с максимально доступным мне скепсисом. «Он нужен, важен, полезен, но только не на самой вершине. И вы понимаете, это не хуже меня. Игры в демократию еще ни одну страну до добра не довели. Франция, США, вам ли потомку французских аристократов этого не понимать? Не смотрите по сторонам, тут только дикие. Они не болтают перед чужаками. А чужие для них почти все». Пьер Гюстав Туттен де Баригар молчал. Недолго, с минуты, а потом произнес, сопровождая слова, вполне понятным жестом. — Так вы предлагаете? — Не сразу, а шаг за шагом. Благо и пример одного великого корсиканца еще не успел забыться. Исторические прецеденты — крайне полезная штука. — А ведь Европа? — Да, все верно, Европа. Но не вся. Некоторые слишком полюбили заигрывать с новомодными либеральными веяниями. Опасными, но... «Об этом лучше потом у нас еще пленник есть, его надо по-быстрому выпотрошить». «Что сделать?» Допросить, грубо, но эффективно, как на базе». Бригар лишь кивнул, подтверждая, что понял использованное мной выражение, после чего выразил соболезнования в связи с гибелью друга, пожелал удачи и удалился. Мне же оставалось лишь начать со всем пристрастием допрашивать одного из двух пленников. Одного, потому как второй со сломанными ногами был вырублен из реальности, не слабой дозой морфия, и теперь валялся бесчувственной тушкой. Его сначала малость подлечить, а уж потом рвать на куски с целью добыть информацию, а то помрет еще аккурат в процессе допроса, что будет крайне нерационально. Тело Филиппа уже унесли. Войну на Прямо рядом с тем местом, где я наспех ее перевязал, развернули палатку операционную, хотя доктор уже успел обнадежить, что девушка должна выжить, но вот восстанавливаться после ранения ей придется долго. Ну да, это уже не столь важно, главное, чтобы выжила, а уж остальное поправимо, она жива. А вот Филу не повезло, совсем. Потом будут церемония прощения, похороны, но это потом, а сейчас другое. Сейчас не оплакивать друга, а сделать первый шаг к отомщению за его смерть. Тем более и лейтенант Доминик Вантабер прибыл, тот самый ученик доктора Шмидта, один из онных. Может лечить, может и калечить это в зависимости от полученного приказа. Проверенный, неболтливый, нетерзающийся рефлексиями по поводу не совсем точного следования клятви Гиппократа. Сначала сунулся было к доктору Сенфорду занятому лечением Вайноны. Но был послан куда подальше, дескать, чужая помощь не требуется, и сами справляемся. И никаких огорчений. Лейтенант из числа военных медиков спокойно, без тени эмоций, подошел к надежно зафиксированному убийце. Мундир с того уже сорвали, а самого за руки и за ноги привязали к вбитым в землю кольем, и произнес не злорадство, а только информируя объект. «Ты говоришь, я не делаю тебе больно. Ты молчишь, я режу тебя на кусочки. Таков приказ, а их я исполняю». А в ответ даже не брань как таковая, а проклятие. Что интересно, почти все с явным религиозным уклоном. Библию, мать его, так по памяти цитирует, что лично мне говорит о многом. Начинайте, лейтенант. Вот и все». Подтверждение было получено. Вантабер извлек из саквояжа свои медицинские инструменты двойного назначения и началось. Хорошо хоть через кляпорать проблематично. Но ведь его порой вынимать приходится с целью поинтересоваться, не дозрел ли клиент для продуктивной беседы. И вот тогда я вновь имел сомнительное удовольствие слышать крики, смешанные с проклятиями библейского окраса. Фанатиков ломать сложно, но все равно можно, если подходить к делу со всей фантазией. Да и не рассчитывал этот конкретный исполнитель чужих замыслов на подобную реакцию. Веселится? Да. Долгий мордобой? Тоже вполне себе предсказуемо, но попасть в филиал Ада на Земле — это вряд ли. Вот и преодолел уровень боли, заранее заложенный в его сознании уровень идейной даже неубежденности о настоящей фанатичности. Раскололся Зараза! Не уверен, что до донышка, но для первого допроса вполне достаточно. А продолжение его на базе ожидает. Опасений, что помрет, не было ни малейших, право слова, несколько сломанных костей, отвалившиеся ухо и отрезанные яйца препятствием для словоизвержений сроду не являлись. К тому же доктор как раз помощь оказывает. Чай не мальчик, знает как отрезать, и как зашивать. Специалист, однако». Что удалось узнать? Почти все напавшие на нас были идейно накаченными фанатиками с сильным религиозным уклоном. Юг для них был воплощением мада, но ну а моя персона — проводниками сатанинской воли, что желало разрушить богобоязненные США». Стремящийся к достижению Царства Божьего на земле при помощи равенства, братства всех людей и народов и прочей ереси. В общем, обычная аболиционистская ересь, только замешанная на религию. Уточнять, к какой именно разновидности все они принадлежали мне было недосуг. Наверняка какая-нибудь разновидность квакеров там, ну или баптистов. Все они одним дерьмом мазаны. Куда интереснее было то, кто осуществлял координацию действий этих двуногих инструментов. «Стрелять-то они умели, равно как и изображать из себя солдат Конфедерации» потому, как в армии побывать успели. Зато подготовить покушение это совсем другое. Набирали их в Вашингтоне и Балтиморе. Причем, насколько допрашиваемый мог судить, отбирали очень тщательно. Нужны были не просто готовые выполнить рискованную работу во благо США, но и готовые с высокой вероятностью умереть во время выполнения этой самой работы. Отсюда и упор на религию. Только вот не вербовщик конкретного индивида по имени Езекия Добкинс не один из тех, кто координировал Их действие особо рьяной веры в Бога точно не отличался. Имелись ли конкретные ниточки? Очень мало. Да, и мок и готов был составить словесный портрет тех людей, которые были причастны к подготовке покушения, но не более того. Черт возьми, да координаторы группы даже маршрут отхода продумывать не собирались. Назвали лишь пару адресов, куда следовало явиться выжившим, вот и все». Причем было у меня стойкое ощущение, что эти адреса — типичные пустышки или контрольные точки для последующей зачистки исполнителей. Про имена и говорить нечего, наверняка вымышленные. Вот и получалось, что оставались лишь словесные портреты, по которым потом художники нарисуют нечто приближенное к реальности. До понимания высокого уровня подготовки. А это значит что? Правильно, участие разведки США в подготовке и реализации покушения. И никуда не денешься, придется начинать копать. Заранее настраивая себя на долгую и тяжелую работу. Пока же в Ричмонд, только туда. И по дороге туда еще раз поговорить с баригаром. На сей раз на предмет того, как действовать дальше с учетом состоявшегося на нас покушения. Но главное, ни при каком раскладе его не замалчивать. Напротив, случившееся должно получить самую широкую огласку. Благо, и тела есть даже два говорящих пока что, говорящих участников онного. И у них будет выбор — говорить и сдохнуть быстро, или же молчать, но тогда смерть в петле им скоро раем покажется. Столица встретила Баригара как истинного триумфатора. И это было как хорошо, так и плохо. Хорошо по вполне понятным причинам, но ну, плохо потому, как был риск, что среди многочисленных желающих оказаться поближе и поговорить с победителем при Булране и Геттисберге окажется очередной стрелок-фанатик. И ладно бы внутри домов, там гораздо проще отфильтровать опасных и отсечь присутствующих от оружия, но улицы... Поэтому часть диких из числа выпистованных для работы в набирающей силу тайной полиции пришлось сдергивать на несколько другой профиль работы. Временные, конечно, потому как обеспечение безопасности все же не совсем их специализация, но пока не подготовятся новые кадры из числа проверенных в бою и признанных пригодными. Да, мне было жалко Джонни, которому привалили новые хлопоты». Смита, к слову, гибель Фила Макгрегора озлобила даже сильнее, чем можно было предположить. Он готов был лично рвать в клочья пленников и лишь высказанные соображения о том, что они должны, случись что, собственными ногами ходить и говорить в присутствии узкого круга допущенной публики, остановило естественный душевный порыв. Его жена Сильвия аж почернела от горя. Своего брата она любила. Про своих сестер я и не говорю. Не то, чтобы они впервые столкнулись со смертью людей из близкого круга, но все равно для девушек это тяжело. Очень тяжело. Даже для Марии, которая пошла по необычной для женщины XIX века дороге. Но тут я мог лишь посочувствовать, но никоим образом не изменить случившееся. Увы, но смерть — это то, что еще долгое время будет превыше сил человека». Хотя с некоторых пор у меня особенное отношение к этой даме. Как-никак, один раз я уже умер, только результат оказался... да нельзя неожиданным. И да, я не то что не жалуюсь, я искренне и от всей души рад подобному исходу. Что касаемо войны, то кризисное состояние окончательно миновало. Теперь ей нужен был подобающий уход, присмотр врача и полное отсутствие любых нагрузок. Тогда и только тогда мне обещали, что последствия ранения удастся свести к минимуму. Уж за тем, чтобы неугомонное создание выполняло все предписания, я и другим следить поручу и сам проконтролирую». Как только ей станет хоть немного лучше, непременно заверю, что подобный случай больше никогда и ни за что не повторится, потому как терять дорогих мне людей я не намерен. А попытавшихся ее у меня забрать, разрежу на мелкие куски и скормлю дворовым псам. Только так и никак иначе. Два дня. Всего два дня. Именно столько прошло с момента нашего возвращения в Ричмонд. И эти дни были настолько заполнены делами, что голова не просто шла кругом, а лопалась от возможности уместить в себя всю нужную информацию и должным образом ее обработать. Хлопоты, связанные с работой набирающей обороты тайной полиции, подходы к расследованию покушения, донесения сведений о том самом покушении до широкой общественности в нужном ключе. Иначе нельзя... Требовалось окончательно разорвать любые возможные симпатии к Янке, если они у кого-то оставались. Враги и точка. Иное сейчас было, в принципе, недопустимо. А потом срочный вызов к баригару сейчас находящемуся в Ричмонде и выбивающему из президента дополнительные полномочия и утверждение не просто отставки нынешнего военного министра, но и возвращения на должность прежнего, Лерой Уокера. Унизительно для Дэвиса, но сейчас он уже не мог просто отмахиваться от баригара, да и от необходимости чистить офицерский корпус, в котором было слишком много тех, кто никоим образом не соответствовал полученным по большей части авансам знаниям. Мало того, о необходимости официального создания тайной полиции разговор поднимался аккуратно, но факт оставался фактом. И я искренне думал, что что-то из вышеперечисленного, ну или только начатое расследование, покушение на нас, и стало причиной срочного желания Боригара поговорить со мной. Дела-то крайне важные, а взятые на себя союзнические обязательства никто пересматривать не собирался. Они всех устраивали. Меня, самого Боригара, отсутствующего сейчас в столице Пикинса... А нет, ошибочка вышла. Снятый баригаром дом находился почти в центре Ричмонда, как и подобало человеку его положение. А еще он был окружен охраной, большую часть которой составляли знакомые мне головорезы из числа диких. Ну да, именно они, потому как командующий потомокской армии признавал, что бойцы стаи в настоящее время лучше всего подходят в качестве готовых пристрелить кого угодно, невзирая на общественное положение и прочие факторы». Верность их сомнению не подвергалась. Вот их я и увидел. В компании Джонни и нескольких простых бойцов в Гражданском, подъезжая к дому Боригара. Да, с выправкой и прочими мелочами у диких сроду было не ах. Ну, так от них и требовалась прежде всего эффективность, но никак не эффектность. Разумеется, меня они пропустили без малейшего звука, а как иначе-то? Внутри дома тоже было спокойно. Никакой проверенной прислуги, уж тем паче никаких негров. После всего произошедшего Боригар даже не думал пренебрегать элементарными мерами безопасности. А вот когда меня и Джонни, вышкаленный дворецкий, провел в кабинет к хозяину, меня искренне поразило выражение лица генерала. Это не было ни страхом, ни разочарованием. Скорее уж, увиденное напоминало своеобразную смесь сарказма и решимости идти вперед во что бы то ни стало. Но причина... Какова причина? И тут нас сходу ошарашили новостью. «Джентльмены, Линкольн сумел усложнить жизнь не только нам, но и всей Конфедерации. Хитряц одним своим манифестом, изменил саму суть идущей сейчас войны. Манифест об освобождении рабов. Немедленно, без каких-либо компенсаций владельцам, особо это заметил. Видно, читал статьи, в которых ты, Виктор, свои мысли высказывал» еще объявил, что война ведется уже не только за восстановление единства страны, но и за гражданские права, порабощенных с давних времен негров. И призвал европейские страны поддержать его в этом богоугодном деле. Ожидаемо, но от того не менее неприятно и может принести конфедерации немало проблем. Последняя ставка проигравшегося в пух и прах игрока — Кивнул я, после чего подошел к одному из стоящих у стола кресел и устроился в нем со всем доступным удобством. Но ну, Джонни по своему обыкновению предпочел подпереть спиной стенку. Потеряны важные территории, взбунтовались и откололись мормоны, нет больше золота Калифорнии, Еще и армия потерпела даже не поражение, а полный разгром. Ему больше ничего не оставалось, кроме как воевать политическими методами, надеясь на поддержку некоторых важных персон из Европы. «И что?» «Нам теперь можно ничего не делать!» грохнул кулаком по письменному столу Баригар. «Это опасно!» «Да, это опасно. В том числе и потому, что этот клятый манифест наверняка лишь верхушка айсберга. Немалая часть находится под водой, она не предназначена для всеобщего обозрения». «Кажется, Линкольн не просто кричит о помощи в пустоту», процедил Джонни. «Стоит ожидать поддержки этого крика кем-то из правителей Европы». «Еще бы!» Особенно если учитывая его нынешнее положение, которое отличается крайней степенью уязвимостью. США сейчас висят на очень тонких нитях, которые не так сложно обрезать. Нет, ну правда, что у них осталось? Флот? Так недавно из Европы прибыли закупленные у Испании, Австрии и Франции военные корабли, да еще и паровые машины для строящихся на верфях конфедерации судов, в том числе и броненосцев, этой новой формации кораблей, идущих на смену прежним. Армия. Очередное поражение, даже более сокрушительное, чем прибыл ранее, оно не способствует ни боевому духу, ни наплыву добровольцев. Оставить под ружье в принудительном порядке? Ну-ну. Нет, оно можно, только вот толк от подобного действия невелик. Финансы? Янки потеряли главный источник золота, то есть Калифорнию, а многие месторождения серебра пока что находятся на землях Мормонского дезерета. Пока что потому как конфедерация в самое ближайшее время деликатненько так передвинет границу Калифорнии, прирезая к этому штату то место, где находится большая часть месторождений благородного металла. Благо они, ну, совсем-совсем рядом. Вдобавок сыграла свою роль череда наглых, показательных ограблений банков, нехило так подорвав доверие к банковской системе. Тоже не есть хорошо для финансов. Неудивительно, что при таком раскладе Авраам Линкольн пошел во банк, делая ставку на аболиционистов и столь любимых ими негров, отталкивая от себя умеренную часть населения США. Вот только чьей же поддержкой заручился этот сукин сын. Виктор? А, простите, Пьер, задумался. Кривовато улыбнулся я, выплывая из умота мыслей. Как раз о том, о чем вы только что говорили. О том, кто именно из Европы решился поддержать США и их явный дрейф в сторону радикального либерализма. «Радикального?» «Ну а как это еще можно назвать?» Развел я руками. Мысли откровенно революционные, освобождение рабов, обещание им равных гражданских прав и все в этом духе. Такое далеко не каждый монарх осмелится поддержать, явно не испанская королева Изабелла. Она, может, и не бог весть какая правительница, но хочет вернуть часть своих колоний, а не поддерживать новых боливаров и прочих хуаросов. Россия! Тут я искренне и от души рассмеялся. Джонни же вторил кривой ухмылкой. Но и она свидетельствовала о его отношении к подобной гипотезе упаси меня боги, конечно же, нет. Император Александр Николаевич, конечно, имеет определенные либеральные веяния, но очень легкие. Да и они развеются, если только случится что-то, угрожающее его положению абсолютного монарха. У него под боком готовая взбунтоваться Польша, плюс вполне ощутимые выгоды от сотрудничества с нами. Перевооружение армии Спенсерами, пистолетами типа «Вулканик», внедрение пулеметов, опять же, и золото Аляски, к которому в Санкт-Петербурге отнеслись с очень большим интересом. Нет, мы ему куда нужнее и важнее, нежели пустые слова Линкольна, и его подпевал. «Но тогда...» Боригар запнулся посреди фразы, а в его глазах сверкнул огонек осознания возможного решения вопроса. «Нет, это невозможно. Зачем?» «Выгода. Как банкиров Сити, так и аристократию во главе с королевой Викторией интересует прежде всего она». У Англии нет постоянных союзников, зато есть неизменные интересы. И они отнюдь не забыли, что почти вся Северная Америка была их колонией. А тут такой подарок. Это как устрица, которая сама пришла. Плюхнулась на тарелку, да еще и открыла раковину. Дескать, вот она я, кушайте на здоровье. Боригар думал недолго, меньше минуты. Затем же произнес вполне себе мудрые слова. «Им предложат статус условного вассала взамен на помощь против нас?» «Скорее всего, а гарантировать этот статус должна, как я полагаю, передача под контроль Англии, портов, железных дорог и вообще немалой части промышленности. Разумеется, это будет сделано не так явно, но суть она останется неизменной. Или вы, Пьер, думаете, что и стоящие за ним фигуры не пойдут на подобную жертву ради сохранения собственной власти?» «Они, да. Мы бы не пошли. Так потому конфедерации не сделали подобного предложения». Хмыкнул Джонни. «Я никогда не понимал Англию». «Коварный Альбион — это не пустое выражение», — подхватил я. «Кажется, легкая победа отменяется. Для ее достижения еще придется потрудиться, и в том числе на внутреннем фронте. Слишком много у нас тех, кто либо не поверит подобной новости, либо будет пытаться искать компромиссные решения, а посему...» «Договаривать я не стал, предлагая Боригару подхватить мысль. Он умный, он поймет. И верно». Пьер, расправив усы, которые в последние месяцы отрастил до совсем уж шикарного состояния, произнес. «Они играют карту либерализма. Тогда мы обязаны усилить консерватизм. Сделать его еще более явным. И это...» «Да, зондирование почвы на предмет перехода от республики к конституционной монархии на Мариер-Британской». Россия, Испания, Австрия, Пруссия, Францию лучше пока не вовлекать. Слишком тесные связи с Англией. И козырь у нас сильный в виде международной обстановки. Мексика. Верно, Джонни, она самая. Пуэбло-пал. Испанцы с французами скоро вытеснят отряды Хуареса на север, а там и столицу возьмут. Это лишь вопрос времени, а там и коронация будущего короля Мексики состоится. А ведь Англия почти прекратила активно участвовать в коалиции вернул дополнительную шпильку Джонни. Вроде есть они в Мексике, а на самом деле почти нет. Одна видимость. Поживем, посмотрим, а в остальном. Ну что, Пьер, вы готовы в не самом далеком будущем примерить на себя своеобразный головной убор под названием Корона? Отсутствие слов, лишь подтверждающий согласие кивок, но большего мне и не требуется. Насчет поддержки Пикинса я не сомневался. Старый лис поддержит все, лишь бы оно содействовало его продвижению вверх. Ну а армия? Про потомокскую и говорить нечего. Она подбиралась баригарам исключительно под себя. Теннессийская. Генерал Джексон еще с момента Булрана стал сторонником баригара, и менять свои решения не привык. А где он, там и его подчиненные, ведь эта харизматичнейшая личность умеет увлекать за собой других. Остальное... После славы победителя при Булране и Геттисберге Боригар мало чем по популярности среди народа отличается от Наполеона Буанапарта после Моренго. И обстановка, надо заметить, чем-то схожая с той, что была в начале века. Со соответствующими поправками, но нечто общее прослеживается. Сложности? О, да. Без них явно не обойдется. Зато и конечная цель теперь отнюдь не туманная, а приобрела конкретные очертания. Если удастся перевести конфедерацию в состояние конституционной монархии, то это окончательно сломает состоявшийся в родной для меня исторической линии тренд на уничтожение элиты человечества, в лучшем смысле этого слова, в пользу разгула сначала маргиналов, а потом и откровенно чуждых культурные и ментальных элементов из разного рода бантустанов. А раз появилась совсем уж конкретная цель, то действовать надо. И да, помогут мне хоть боги, хоть демоны. Право слова, я ни от какой помощи не откажусь. Конечный результат по-любому стоит затраченных сил».